На тропинке столкнулись Ливерий с доктором. «А это вы? Сколько лет, сколько зим? Вечером прошу в мою землянку, ночуйте у меня, тряхнем стариной, поговорим. Есть сообщение». Нарочный вернулся. «Есть сведения о Варыкине, «О моих и о ваших в донесении не звука». Но отсюда я как раз черпаю утешительные выводы. Значит, они вовремя спаслись. А то бы о них имелось упоминание. Ну, впрочем, обо всем при встрече. Итак, я жду вас. В землянке доктор повторил свой вопрос. Ответьте только. Что вы знаете о наших семьях? Опять вы не желаете глядеть дальше своего носа. «Наши, по-видимому, живы. В безопасности. Но не в них дело. Великолепнейшие новости. Хотите мясо? Холодная телятина? Нет, спасибо. Не разбрасывайтесь. Ближе к делу. Напрасно, напрасно. А я пожую. В сангар люди забыли, что такое хлеб, зелень. Надо было осенью организованнее собирать орехи и ягоды. пока здесь были беженки. Я говорю, дела наши в наивеликолепнейшем состоянии. То, что я всегда предсказывал, совершилось. Лед тронулся, колчак отступает на всех фронтах. Это полное стихийно развивающееся поражение. Видите, что я говорил? А вы ныли. Когда это я ныл? Постоянно? Особенно, когда нас теснил Вицен. Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, где-то убийство и женоубийство полых, кровавую калашматину и человекоубоину, которой не предвиделось с конца. Из белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило. Она подступала к горлу и бросалась в голову. Ею заплывали глаза. Это было совсем не нытье. Это было нечто совсем другое. Но как было объяснить это ливерию? В землянке пахло душистым угаром. Он садился на небо, щекотал в носу и горле, Землянка освещалась тонко в листик нащепленными лучинками в треногом железном таганце. Когда одна догорала, обгорелый кончик падал в подставленный таз с водой и ливерией втыкал в кольцо новую, зажженную. Вот видите, что жгу. Масло вышло. Пересушили полено. Ну, быстро догорает лучина. Да, сынга в лагере. Вы категорически отказываетесь от телятины. Цинга, цинга. А вы что смотрите, доктор? Нет того, чтобы собрать штаб, осветить положение, прочесть руководству лекцию о цинге мерах борьбы с нею, не томите ради Бога. Что вам известно в точности о наших близких? Я уже сказал вам, что никаких точных сведений о них нет. Но я не договорил того, что знаю из последних общевоенных сводок. Гражданская война окончена. Колчак разбит на голову. Красная армия гонит его по железнодорожной магистрали на восток, чтобы сбросить в море. Другая часть Красной армии спешит на соединение с нами, чтобы общими силами заняться уничтожением его многочисленных повсюду рассеянных тылов. Юг России очищен. Ну что же вы не радуетесь? Вам этого мало? Неправда я радуюсь. Но где наши семьи? В Варыкине их нет. И это большое счастье. Хотя летние легенды Каменнодворского, как я и предполагал, не подтвердились. Ну, помните эти глупые слухи о нашествии в варыки на какой-то загалочной народности но ну, поселок совершенно опустел.